на борту звездолеты. Астрономы Ромерии, наблюдая сверхмощные телескопы различные планеты, заинтересовались Землей или Белиорой, как они называли Землю по-своему. Они утверждали, что Белиора не отличается по своей природе от Ромерии. Посланцы планеты Ромерии должны были проверить, есть ли жизнь на Земле.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 напоминал теперь растревоженный муравейник. Люди сновали туда и сюда, во всех направлениях. Как только разбуженные немного приходили в себя, Бану собрал Миновитов в демонстрационном зале космического корабля. «Именитые братья!» – торжественно обратился он к собравшимся. «Нам доверено великое дело!» Завоевание будущей цветущей планеты Белеры Она должна быть цветущей По предсказанию наших астрономов На Ромере были такие игрушки Башки с качающимися головами Арзаки э, вырезали их из камня для детей минвитов Так вот, как послушные башки и астрономы Все вместе закачали головами Соглашаясь с Банну «Э, наше дело простое, продолжал генерал. Мы опустимся в любом месте Бельоронь и начнем возводить город. Бану не сказал бы так просто, не будь штурмана. Командира всегда тянула красочным описанием опасностей, бывших или будущих. Но Каурук не понимал ни вылиц. Штурман удобно сидел в кресле. Покачивал головой, но не как послушный божок, а с сомнением. Он внимательно слушал командира. «А если белиора обитаема?» — спросил он. «По предварительным данным, там никого нет», — возразил Буанну. «А что, если есть?» — настаивал штурман. «Вот астрономы утверждают, белиора цветуща». Тогда могут на ней быть и существа вроде людей. «Тем хуже для них с жесткой самоуверенностью, характерной для завоевателей», — сказал генерал. «Мы уничтожим большую часть жителей, а остальных превратим в рабов, как уже сделали с Арзаками. Пусть служат нам преданно, как Арзаки», — добавил он раздраженно. Кау-рук склонил голову в знак согласия. Он не хотел сердить командир. Однако речь не об этом. Успокоившись, сообщил Банну. Белера перед нами. Наш корабль много-много раз облетит ее. Белера будет рассмотрена в телекамеры и сфотографирована. Физики возьмут пробы воздуха на разных высотах. Определят величину атмосферного давления. Математики вычислят силу тяжести. Итак, за работу! Прежде всего техники, с ними Эльсор, надели скафандры. И, выйдя через шлюз, осмотрели обшивку звездолета. Поначалу когда-то зеркальная поверхность покрылась углублениями, рытвинами, следами